Столовая замка теней оказалась весьма скромной, чуть-чуть побольше актового зала школы Архона. За лесом колонн я не смогла разглядеть стен, а потолком столовой служил стеклянный расписной купол. Мягкий солнечный свет падал косыми лучами и создавалось полное впечатление, что ты гуляешь в зачарованном эльфийском лесу. Резчики по камню постарались, чтобы арки казались ветвями деревьев, а цветы на колоннах живыми, словно качающимися под ветром. Музыканты на хорах вели несотейливую мелодию, которая эхом гуляла по залу, то удаляясь, то неожиданно приближаясь. «А у вас здесь довольно мило», — призналась я, усаживаясь за длинный, как торговая барша, стол, и такой же изобильный. «Если бы я попробовала каждого лакомства по чуть-чуть, то, наверное, умерла бы от переедания». Королева Лилит улыбнулась мне, возразив своим грудным голосом. «Прошу прощения за скромность стола. Завтракаем мы обычно без изысков». Все чады королевы, включая Ракмира, заулыбались и закивали. «Разрешите представить вам мою семью?» Улыбаясь, проговорил принц. Он лишь сделал вид, что присаживается за стол. Тут же встал, отобрал услуги блюда и, проявляя верх галантности, начал лично ухаживать за мной. Вот эта черноглазая хохотушка с зубами, как у кролика, моя сестра Флора. Сестра Ракмира возмутилась и швырнула в него на крахмаленную салфетку, от которой он с улыбкой вернулся. Зубки у двенадцатилетней принцессы были один к одному, как жемчужинки. Младшему брату, принцу Туру, было девять, а магнии вовсе шесть, но вели они себя так, словно были родственниками сиятельного. Во всяком случае, самый младший ловко орудовал ножом и вилкой, нарезая блины с мармеладом на микроскопические кусочки. Я даже позавидовала. «Ракмир, ты совсем не даешь нашей гости позавтракать!» Укорил со своего конца стола королева Лилит и, встав, хлопнула в ладоши. К моему удивлению, молодые отпрыски, стоило матери подняться, тоже бросили еду и повскакивали со своих мест, демонстрируя даме уважение. Я о таком только в книжках читала, а королева даже кивком детей не удостоила. Взяла из рук слуги изящный золотой кувшинчик, гордо прошествовала ко мне и с улыбкой наполнила один из бокалов кроваво-красным содержимом кувшина. Я вижу, вы совсем не пьете вино, и это похвалит для столь юной девы. Вот сок граната, попробуйте, вам понравится. Принц вытращил глаза на свою матушку и с криком «Разрешите, я подам!» Сунулся к бокалу так поспешно, что опрокинул его и разлил все содержимое на скатерть. К чести королевы она не отвесила подзатыльник сыну и не накричала, а прикрыв глаза на секундочку, мягко его упрекнула. «Ну какой же ты неаккуратный!» Взяв другой бокал, она наполнила его. Ракмир тут же подхватился – и, желая искупить свой недавний промах, с улыбкой потянулся к новому бокалу. Широкий кружевной манжет тут же шлепнулся в сок. Одна петелька кружева зацепилась за изумрудный камень, украшающий бокал, и стоило ему отдернуть руку, как все содержимое вылилось на пол. «Не судьба!» — радостно подвела я итог. «Напьюсь в другой раз!» Королевские детки тихо хихикали, глядя, как кормление гостя превращается в балаган. Слуги вокруг стояли с бесстрастной миной, и только королева-мать закаменела фарфоровым личиком, хмуро глядя на неуклюжего отпрыска. — Ракмир, ты ведешь себя недостойно! — с едва ощутимой угрозой отчитала она сына, в ответ на что принц, твердо глядя в глаза матушки, возразил. — Сожалею, что не дал вам, мама, напоить гостью именно гранатовым соком но я могу сходить за любым другим, если вы пожелаете. В ответ на это королева не менее твердо посмотрела в глаза сыну и проговорила. Пока я хозяйка этого дома, мне и решать, каким соком поить гостей. Мне стало интересно. Вы так спорите из-за этого сока? Словно чем-то другим я могу попросту отравиться? Заметила я. Мама и сын с задумчивой серьезностью посмотрели на меня пока королева Лилит не пояснила. — В своем замке мы привыкли давать гостям только лучшее. И, повернувшись к сыну, непререкаемым тоном произнесла. — Тебе следует быть аккуратней. Надеюсь, второй кувшин ты не разольешь по дороге сюда. — Можете быть спокойны, матушка. Ракмир отвесил поклон и, развернувшись, пошел чеканья шаг. — Я только диву давалась, думая про себя. Ну и штучка эта Лилит. — Не хотела бы я такой свекровь, живьем съест. Завтрак продолжился. Флора интересовалась, как там поживает большой мир, а я пыталась выведать, как называется королевство, в которое я угодила. Оказалось, никак. Дальше стен замка королевство не распространялось, и даже за право рубить дрова и охотиться в ближайшем лесу приходилось серьезно биться с окрестной нечистью. «Как вы не боитесь жить в этих диких краях?» Ужаснулась я. — Мой супруг, — гордо вздернув подбородок, сказала королева Лилит, — один из величайших магов этого мира. И единственная причиной, по которой мы терпим соседство нових тварей, — это та легкость, с которой он подчиняет их себе в дни опасности, собирая из них дружину. — Ух ты! — подумала я. — Надо быстро делать ноги, пока хозяин не вернулся. Тут появился Ракмир, чопорный и бесстрастный, как княжий стольник. Подошел ко мне, с поклоном наполнил кубок и протянул. Я улыбнулась и отпила, чтобы сделать приятное маме принца. Лилит победно оскалилась, заставив меня все-таки усомниться, что все в порядке с этим соком. Но тут комната вокруг меня крутнулась, принц подхватил меня на руки. Последнее, что я услышала, его взволнованный голос. «Ах, кажется, нашей гости стало плохо». Я вынырнула из небытия с криком отчаяния. Не помню, что мне снилось, но это было что-то ужасное. Однако стоило открыть глаза, как крик умер, не родившись. Меня окружали ребра, кости, позвонки. Было такое чувство, что меня сожрало чудовище. Я подскочила. Подо мной была кровать, небольшая, но со всеми удобствами. Пуховая перинка, пуховая подушка, сшитая золотом покрывальце. Дорогущий миренский ковер на полу. Около кровати столик с зеркалом, заполненный всяческими коробочками и пузырьками, от которых пахло дорогой парфюмерией. Лея позеленела бы от зависти. «Эй!» Осторожно вякнула я, еще не понимая, что произошло, но уже подозревая, что меня опоили и затевают недоброе. «Есть тут кто живой?» Живых не было. Стены из костей не отражали эхо. «Эй!» Не унималась я. «Я сейчас разозлюсь и все здесь разнесу». Моим угрозам не вняли. Тогда я закатала рукава, но из самых миролюбивых намерений все-таки предупредила. «Пеняйте на себя, начинаю разносить». Зажмурила глаза и изо всех сил захотела, чтобы стены для начала потряслись. Акция устрашения не получилась. «Нет, кровать и зеркало задрожали» но вот стены плевали на мои желания. Так, уже всерьез обозлилась я. А вы в курсе, что это не первый замок, который я с лица земли стираю? Вопросила я и так ярко представила себе, как стены вокруг меня разлетаются щепочками, что в порыве забыла прикрыть голову руками. Дерево, стекло, ткань, все, что было в комнате, в единый миг было сметено неслыханной силой ураганом изодрано, исковеркано и в мельчайший порошок. «Уй!» – завизжала я, пытаясь закрыть лицо, чудом в последнюю секунду выставляя щит. Теперь все это кружилось вокруг меня. Дыхание перехватывало от неимоверной смеси духов. В воздухе плавали цветные нити, и только костяные стены остались равнодушны к моему гневу. «Вот вы как!» – кашляя чихая, возмутилась я. «Ну тогда держитесь!» «Сейчас вам мало не покажется!» И, набрав полную грудь воздуха, заорала во все горло. «Анчутка!» Часа через три я сидела злая и охрипшая, как столетняя ворона. Никто на мой зов не явился. В окружающем меня беспорядке я с трудом смогла расчистить себе пятачок, в центре которого и сидела, ожидая, что будет дальше. В голове бродили всякие жуткие мысли – самая страшная из которых была та, что меня здесь замуровали, и никто не явится, пока я не иссохну до скелета. Мыслишка была гадкая, я всячески ее от себя отгоняла и даже обрадовалась, когда услышала шорох, словно из стены вытащили пробку. — Кому тут делать нечего? — сипло поинтересовалась я. — Это я, принц Ракмир. услышала я страстный шепот. «Ну и чего тебе надо, гаденыш?» Ласково поинтересовалась я. Принц обиженно засопел. чего же сразу гаденыш?» Обиделся он. «Я вас от смерти спас. Между прочим, матушка вас вообще отравить хотела». «Ой, какая приятная семейка!» Всплеснула я руками. «Сейчас еще папашка явится, начнет меня в дружину собирать». «В каком смысле?» Не понял принц. — Ах да, я в ваших вещах архон видел. Это чей? — На дороге нашла. Буркнула я. — Слышь, спаситель, ты когда меня из замка выводить будешь? На дворе ты уже поди ночь, матушка уснула, не заметит. Принц закашлялся, словно мухой подавился. А я сразу поняла, что благородство — не самая его сильная черта. Сейчас начнет всякие гадости предлагать. — Правильно, я не люблю княжьих сынков. Все они гады как один.